Порлок стоял примерно в ярде от нее, дружелюбно улыбаясь. Я говорил вам, что собираю кое-какую информацию. Когда люди считают, что им симпатизируют, они часто бывают откровенны. Но сведения нуждаются в проверке. Очень важно не допустить ошибки. Наиболее интересная информация исходит из избранных кругов. Для меня явилось бы немалым преимуществом наличие консультанта принадлежащего к этим кругам. Брови девушки поднялись выше. «Только что вы использовали слово «партнер». Вы просите меня стать вашим партнером в шантаже?» Порлок поднял руку умоляющим жестом. «Ну, какой смысл говорить в подобном тоне, Мойра? Возможно, вам от этого становится легче, но меня-то в этом вы не проймете, так и знаете. У меня выработался иммунитет к сарказму, так что напрасно тратите свое время». Но учтите, если вам случайно удастся вывести меня из себя, результаты могут оказаться весьма плачевными. Он сделал паузу. Для вас. Думаю, слово «партнер» было выбрано мною не совсем удачно. Оно предполагает ответственность, которую вы не будете нести. Я попрошу вас только информировать меня о фактах и людях, с ними связанных. Вот простейшая иллюстрация. Определенные факты могут в одном случае оказаться компрометирующими, а в другом не имеют ни для кого никакого значения. Вот тут-то мне и могут прийти на помощь ваши личные связи. Нет нужно говорить, что ваша деятельность будет строго конфиденциальной и хорошо оплачиваемой. Что касается браслета Жозефины, то вы вольны делать с ним все, что вам заблагорассудится. Если позволите, я дам вам совет. — Лучше бы вернуть его при первой возможности леди Пемберли. Не стоит рисковать дальше. Теперь для вас очень важно ваше будущее!» От последних слов у Мойры закипела кровь. Ничего себе! Будущее! В этот момент она бы убила Порлока, если бы могла. Возможно, он об этом догадывался. Внезапный блеск ее глаз и яркий румянец на еще недавно бледных щеках свидетельствовали о бушующем внутри пламени. Порлок знал, что его зажгло, и снова восхитился самообладанием девушки. «Дав пламени угаснуть, — Мойра заговорила. Это была всего лишь речь густи, обращенная к хозяину дома. — Вы льстите мне, мой дорогой Грег, но, боюсь, я не слишком хороша в бизнесе. С этим даром нужно родиться, а с вашей стороны очень любезно вернуть мне браслет, но вы должны сказать, что вы за него заплатили, и сколько… Мне бы не хотелось, чтобы моя кузина узнала, что я продала ее подарок, но тогда я оказалась на мели, и мне были срочно нужны деньги. Браслет так быстро оказался на ее левом запястье, что Грегори Порлок едва ли успел бы этому воспрепятствовать, даже если бы и попытался. — Ну, так не продавайте его снова, — улыбаясь, сказал он. — Это слишком рискованно. В следующий раз браслет может узнать кто-нибудь другой. Когда Мойра повернулась к двери, Порлок шагнул к ней и так стиснул ей запястье, что бриллианты вонзились в кожу. — У меня есть счет с описанием браслета, а у вас время до утра в понедельник, чтобы принять решение. А до тех пор мы заключаем перемирие. И он отпустил ее а она молча вышла из комнаты. Поднимаясь по лестнице, Мойра услышала, как открылась, и закрылась парадная дверь. Вместе со струей холодного воздуха донесся звук голоса Леонардо Кэрролла. Последний из гостей наконец-таки прибыл. Не оборачиваясь, она проследовала мимо двери спальни мисс Мастермен к своей комнате. Миновав за короткое время столь же короткое расстояние от кабинета до маленькой очаровательной спальни с ее светло-голубыми занавесками, ситцевой с цветочным рисунком и оббивкой мебели, где тот же цвет смешивался с розовым и пурпурным, Мэрэ Элейн успела решить, что ей делать дальше.